В эти дни пришло известие о смерти товарища, художника-передвижника Попова. За ужином кто-то сказал, что умер художник, не оставивший большого художественного наследства, и что за последнее время умерло е щ ё несколько художников-передвижников. Николай н и к о н о и ч с необыкновенным подъемом заговорил «Да нет же!» Не говорите так. Они лишь ушли от нас, но никак не умерли. Ведь то, чем они жили, осталось у нас и после них, в их творениях. И разве мы не имеем с ними тесного общения и по сию пору? Разве не дарят они нас своей радостью, и не в них мы ищем утешение в своих несчастьях? Они останутся вечно живыми для нас и наших потомков, а потому будем говорить о них лишь как об ушедших, и мы уйдем. Но счастье наше в том, что каждый из нас оставит частицу своего «я» другому поколению, и оно помянет нас, поверьте, добрым словом. Вы говорите, тот велик, а этот мал. м е р ы одного измеряете остальных всех, и кто не выдержит масштаба великана, на того вы о б р у ш и в а е т е и начинаете топтать неправильно. В этом дивном хоре, что поется по искусству, все голоса дороги. Слава громким, но не отбрасывайте и тихие. И они нужны для всех оттенков песни, лишь пели бы искренно и жизненно, любовно, пели бы для людей, для их блага. Не всем быть р е п и н ы м и Суриковыми и другими великанами, но каждый из нас ложится кирпичом в о с н о в а н и и пирамиды, на которую всходили могучие силы. И в этом сознании должна быть наша радость, наше счастье. А затем Дубовской рассказал, что пережил Попов последний год. У него был маленький сын, родившийся слепым. Врачи сказали, что это несчастье, можно побороть операцией, и советовали обратиться к знаменитому окулисту в Харькове Гиршману. Гиршман удачно сделал операцию, и ребенок должен был лежать некоторое время в совершенно темной комнате, в которую будет впускаться свет лишь понемногу, пока ребенок не освоится с первыми зрительными впечатлениями от мира и глаза не привыкнут к свету. Отец находился в другой комнате, рядом. В одно утро, когда стали освещать комнату сына, он услышал его испуганный голос «Папа, папа, иди ко мне, я что-то вижу», Встревоженный Попов вбежал к сыну и увидел его с широко раскрытыми и испуганными глазами. — Что с тобой? — спросил отец сына и хотел было подойти к нему. — Не подходи, не подходи! — закричал неестественным голосом ребенок и замолчал. И когда Попов приблизился, он увидел, что на него смотрели в неописуемом ужасе Глаза мертвого сына. От рассказа многие вздрогнули. А Дубовской добавил, «Так вот, что пришлось испить от жизни нашему товарищу, и от чего, возможно, он ушел от нас. А все считали его на вид здоровым, цветущим и уравновешенно спокойным». После исполнения Трио Чайковского Николай н и к о н о р и ч говорил. «В этой огромной по содержанию вещи, по словам некоторых, композитор слишком играет по обнаженным нервам. Может быть, в этом и есть доля правды, но Чайковский в своей драме не мог остановиться на полпути, должен был изжить всего себя, выпить всю свою чашу до дна». Это чисто русское произведение. Весь вечер прошел под знаком глубокого раздумья и больших переживаний.